Глава третья Тифлиса, каков он теперь, я не знаю. В 1844 году я распростился с ним навсегда. Уже и тогда город, увеличенный порядочным числом домов европейской постройки, много утратил из оригинальности своего первобытного вида. В 1832 году Тифлис не только по наружности, но и по характеру народной жизни принадлежал к числу городов самородного азиатского типа. Если не считать несколько зданий новой постройки и некоторые русские привычки и понятия, успевшие проникнуть в верхний слой грузинского общества. Народ оставался, чем был при царях. Город только начинал менять физиономию. От Горцискарской заставы, далеко выдвинутой в поле в ожидании будущих построек, до первой правильной улицы, начинавшейся за домом главного управляющего, дорога извивалась по пустому месту, мимо обрывистого возвышения направо и оврагов, с левой стороны упиравшихся в берег Куры. Овраги были испещрены мазанками и домиками солдатской слободки. Далее открывались приезжему с одной стороны съезд к Мадатовской площади, с другой – подъем к арсеналу и к артиллерийской слободке, построенным у подошвы горы Святого Давида. Большой двухэтажный дом, снабженный рядом арок и колоннадой над ними во всю длину главного фронта, с боковым фасом, поднимавшимся в гору уступами и обширным садом, давал начало настоящему городу. В стенах этого дома помещались все генералы, командовавшие на Кавказе, начиная с основателя его, князя Цицианова. Гудович, Тормасов, Паулучи, Ртищев, Ермолов, Паскевич, Розен, Головин, Нейтгард, Воронцов, Ряд, Муравьев, Борятинский. Теперь его высочество великий князь Михаил Николаевич». Все они строили и пристраивали, меняли и охорашивали в нем так много, что и следов первой цециановской постройки нельзя приметить. Перед домом раскрывалась необстроенная площадка, на которой бывали скачки, народные праздники и фейерверки. За домом начиналась улица, выходившая на Эреванскую площадь, центр нового города. На ней красовались штаб, гимназия, полиция и домов в пять новейшей архитектуры. Круто берегая, широко размытая водоточная Рытвина прорезывала площадь во всю ее длину, от юга на север. после чего, поворотив на восток по направлению к Куре, она пролегала вдоль подошвы старой крепостной стены, оборонявшей город с севера и с запада. С восточной стороны протекала Кура, а с юга возвышалась гора, на которой виднелись еще развалины верхней крепости, служившей цитаделью в прежние времена. Все, что лежало по всю сторону стены, было новой русской постройки. Через площадь в левом углу открывалась тесная и кривая улица, носившая название армянского базара и упиравшаяся в мост через Куру. И действительно, вся улица представляла вид нескончаемого рынка. По обе стороны сплачивались одна возле другой открытые лавки, в которых, как водится на востоке, на глазах у прохожих шили платья и сапоги. Чеканили серебро, оправляли оружие, брили головы и бороды, варили плов, жарили баранину, ковали лошадей, пекли лаваши и чуреки. Одним словом, занимались всеми промыслами, без которых не обходится городская жизнь. Дома на армянском базаре, равно как и во всех прочих улицах старого города, были прежней восточной постройки, в один много в два этажа, с плоскими крышами, с невообразимым количеством окон и дверей и крытыми галереями для защиты от солнца. В городе существовала только одна еврейская гостиница Соломона, под вывеской льва, терзающего змею огромной величины, с надписью «Справедливая Россия». Все номера были заняты, поэтому нам не оставалось другого выбора, как, переехав за реку, отыскивать квартиру на песках у немецких колонистов. Пять или шесть колонистских домов стояли на самом берегу реки под Авлобарскую горой, на которой три большие казармы Ермоловской постройки господствовали над лабиринтом сакель и землянок, составлявших часть города, обитаемую рабочим народом. Немцы не содержали гостиницы, но, имея дома, построенные на две половины, в одной помещались сами, а в другую пускали наемщиков подденно и понедельно, если кому было угодно с полным продовольствием. Комнаты были у них светлее, чище. Постели несравненно опрятнее, и незатейливый обед удобосваримее, чем справедливой России, пропитанной еврейским спекулятивным духом, в одинакой мере посягавшим на обоняние и на кошелек посетителей. Соломон был человек не без хитрости, как доказывало придуманное им толкование несколько загадочного смысла вывески, под которую красовалось его заведение. Лев представлял его самого, Змея изображала конкурировавших с ним колонистов, а надпись «Справедливая Россия» выражала твердое убеждение в том, что русская публика, побуждаемая чувством свойственного ей беспристрастия, непременно отдаст преимущество его гостинице, устроенной на благородную ногу перед немецкими мужицкими домами. Вполне признавая солидарность, долженствовавшую существовать между Соломоном и каждым русским, умевшим оценить глубокое значение подобной формы, я не менее того очень обрадовался, отыскав на первое время покойный и дешевый приют у колониста. Германские колонисты были вызваны в Закавказский край Ермоловым. Он поселил их в окрестностях Тифлиса, на реке Иори, и около Елисавет-Поля, в колониях – Александрдорф, Элизабетталь, Петерсдорф, Мариенфельд, Анненфельд, Геленендорф. И десятку семейств позволил устроить свои хозяйства на берегу Куры, возле самого города. Чтобы обеспечить свободное развитие колонизации, сверхобыкновенных податных льгот, он устранил влияние на выходцев местной администрации – Допустил между ними общинное управление и главный надзор за порядком и за их безобидным существованием поручил особому комитету под председательством чиновника немецкого происхождения. В самое короткое время трудолюбивые швабы устроили свои хозяйства примерным образом, развели сады и огороды. И в Тифлисе, где до того времени население нуждалось в самых необходимых жизненных потребностях, и за те предметы, которые можно было приобрести, платило дорогие деньги армянам, овладевшим всею торговлей, стали получать из первых рук овощи, хорошую живность, молоко, масло, сливки, кроме того, картофель и сдобный белый хлеб, о которых до прибытия их за Кавказом знали по одному преданию. Один из немцев, Зальцман по имени, завел в Грузии первую пивоварню, а Алексей Петрович, чтобы поднять его заведение, ввел между служащими обычай ходить к нему пить пиво, вследствие чего Зальцман сделался очень достаточным человеком. В 1832 году существовал в Тифлисе на весь город один русский булочник, не поспевавший изготовлять сколько требовалось так называемого французского хлеба. Ближайшая колония пополняла, чего не доставала. Каждое утро с рассветом молодые немки разносили по домам хлебы и сливки, не брезгуя заходить и к нам, холостым людям. К сожалению, а вернее сказать, к их собственному счастью, все они без исключения были так дурны, что их появление никого не вводило в соблазн. Некрасивый народный костюм, которого ни они, ни братья их не хотели покидать, и в чужой стороне увеличивал натуральную безобразность неловкого склада. Несмотря на красоту грузинок, немцы постоянно отказывались жениться на них, что, конечно, повело бы к улучшению породы, имея в примете сохранить без примеси язык, обычаи и веру, вывезенные ими из своего прежнего отечества. Следующий день прошел в разъездах по начальству. Надо было представиться коменданту, оберквартирмейстеру, начальнику штаба и корпусному командиру. Комендант, гусарский полковник Кочетов, был мне знаком в Европейской Турции, где он, будучи старшим адъютантом в дежурстве главной армии, снабжал меня курьерской экспедицией в Варну. Добрый старик не забыл этого мимолетного свидания, за что я ему душевно был благодарен, потому что кроме него во всей Грузии не знал живой души. А как приятно встретить между совершенно чужими людьми хоть одного знакомого. Владимир Дмитриевич Вольховский соединял в своем лице две должности – начальника штаба и оберквартирмейстера, потому что барон фон дер Ховен, получивший назначение заместить его в последнем из этих званий, еще не прибыл. Корпусом командовал барон Григорий Владимирович Розен, заменивший на Кавказе графа Паскевича Эреванского, назначенного по окончании войны 1831 года наместником в царство польское. Генерала Вольховского я застал в канцелярии генерального штаба, занимавшей длинную залу в первом этаже штабного дома на Эреванской площади. В смежной зале помещалось чертежная. Далее этих двух комнат генеральный штаб не распространялся. В конце зала сидел за письменным столом сухощавый, сутуловатый, среднего роста, черноволосый генерал. которого умные черные глаза вопросительно следили за мной, пока я к нему подходил. Потом они быстро опустились. Это была его всегдашняя привычка. Вальховский во всю жизнь не мог избавиться от врожденной застенчивости и резко смотрел в глаза только человеку, имевшему несчастье его рассердить. По левую руку вдоль стены были расставлены писарские столы. По правую возле окон сидели начальники двух отделений генерального штаба и третьего инженерного отделения, входившего в состав квартирмейстерской части, потому что в то время не было еще учреждено за Кавказом особое инженерное управление. Проходя мимо среднего стола, я заметил, что сидевший за ним артиллерийский офицер при виде моем поднялся, захватив какую-то бумагу, медленно пошел за мной и остановился позади меня. генерал вежливо приподнялся. «Вашему превосходительству имею честь явиться» и так далее. В нескольких словах тихим голосом и слегка от застенчивости Вальховский расспросил меня, где я прежде служил, какие поручения исполнял, бывал ли на съемке и занимался ли в канцелярии. Получив отрицательный ответ на последний из своих вопросов, он пожелал узнать, где я воспитывался. В царскосельском лицейском пансионе. Выпущен в 1828 году. — А-а-а, — произнес Вольховский, — так мы товарищи по заведению. Хотя вы не застали нашего выпуска. Он был выпущен вместе с Александром Пушкиным, Дельвигом, государственным канцлером, министром иностранных дел князем Корчаковым, Модестом Корфом и другими воспитанниками первого лицейского курса. Протянув мне руку, он прибавил. «Надеюсь, мы сойдемся, и вы не откажетесь от должности, для которой я вас предназначаю, хотя ею никогда не занимались. В царском селе нас приготовляли к военной и гражданской службе, поэтому вы должны уметь свободно писать по-русски». Тут Вольховский сделал знак стоявшему за мной артиллеристу, который, улыбнувшись, с довольным видом пошел на свое место. Несдержанное любопытство офицера, подошедшего с явным намерением подслушать, как я стану являться, потом размен взглядов между ним и начальником штаба, меня несколько смутили. Я не знал, как мне понять эту сцену. В скором времени загадка объяснилась мне самым удовлетворительным образом. На Кавказе существовал до 30-х годов замечательный недостаток в офицерах генерального штаба. особенно в таких, которые, достаточно владея пером и русским языком, могли бы успешно заниматься письменными делами. По этой причине с Персидской войны вторым отделением генерального штаба заведовали артиллерийские офицеры. Сперва Ушаков, исправлявший в последнюю войну должность дежурного генерала при князе Горчакове, а потом капитан Пекалов, мой любопытный артиллерист, бывший помощником у Ушакова до отъезда его в армию, действовавшую против поляков вслед за графом Паскевичем. Пятилетние письменные занятия утомили Пикалова, не рассчитывавшего посвятить им всю жизнь. Он желал продолжать службу в строю, имея надежду в скором времени получить начальство над батареей, и поэтому настоятельно просил уволить его из корпусного штаба. Вальховский имеет две должности на руках, решительно не мог обойтись без Пекалова, убеждал его оставаться и, наконец, вынудил у него обещание не покинуть своего места, пока не будет прислан офицер, годный его заменить. После того пребывали в Тифлисе один офицер за другим, но как назло Пекалову, все не русские, отличные служаки, способные на все, только не на письменное дело, как его понимал Вальховский. Из Петербурга получили уведомление о моем назначении. торнао опять немец, подумал Пикалов, и надежда отбыть готовившуюся экспедицию возле орудия, а не за канцелярским столом, совсем было его покинула. Непреодолимое любопытство потянуло его послушать, каким произношением я заговорю, являясь начальнику штаба. Когда по семнадцатому номеру моих егерских эполет ему удалось догадаться, кто я таков. После того, ближе познакомившись, он часто повторял со смехом, как при первом «имеют честь», произнесенном неломанным русским языком, у него камень свалился с плеч, а знак Вольховского так обрадовал, что он готов был обнять меня на месте. В то время находилось в Тифлисе несколько свободных офицеров генерального штаба, которых Вольховский прочил в разные другие должности. хотя между ними был офицер, совершенно способный занять любое канцелярское место. Впоследствии он был принужден на основании штата, установленного для генерального штаба при генерал-квартирмейстере Нейтгарте, заместить меня этим офицером, обнаружившим по части письменной службы такие отличные качества, каких я вовсе не имел и которые открыли ему широкую дорогу к высшим должностям. Вальховский, обладавший в других случаях даром оценивать людей довольно верно, о нем, кажется, имел слишком одностороннее понятие. Поступив гораздо позже под начальство этого офицера, я заметил в нем одну только слабость, если это позволено назвать слабостью. Хотя не русский по происхождению и по воспитанию, он был твердо уверен в непреложности своего знания правил русской грамматики и очень любил поправлять слог, отыскивать грамматические ошибки и переставлять запятые. Не раз его рука посягала на слог нашего лучшего военного писателя, разумеется, в одних служебных бумагах. А что касается до меня, то нечего и говорить. Мне он морал целые страницы и ни одной запятой не оставлял на своем месте». Как я доволен, что наконец и для меня настала свобода, помимо начальнической цензуры, грешить против грамматики, отвечая за то перед одним корректором. Да если проскользнет ошибка перед снисходительной публикой, готовой прощать все прочее, не грешил бы я только против русского ума и чувства. Вольховский имел свой собственный взгляд на вещи и подчас умел настоять на своей воле. Напрасно я отказывался, в сознании моей неопытности и действительно не чувствуя расположения к канцелярской службе, хотя очень хорошо понимал, что путем ее всего легче подняться в гору, то есть составить себе карьеру, сделавшись для начальника необходимым по привычке. Пикалову было приказано познакомить меня сначала с делами и потом сдать мне отделение формальным порядком. От этого зависел его отъезд в батарею, стоявшую в гамборах 50 верст от Тифлиса. Для облегчения дела Пекалов предложил мне переехать к нему на квартиру, где мы могли без потери времени работать по утру и вечером. И кроме того, для меня открывалась возможность в разговоре с ним скорее познакомиться со всеми обстоятельствами края и Кавказской войны. Охотно приняв его приглашение, я распростился с добрым колонистом и с юным спутником Александром Лаврентьевичем, который, в свою очередь, переселился к отысканному им корпусному товарищу, служившему секретарем в гражданской канцелярии барона Розена. Кстати, скажу несколько слов о бароне, которому Вольховский лично меня представил. Не могу ясно припомнить первое впечатление, которое он на меня произвел, во всяком случае оно не заключало в себе ничего тревожного. Его наружность располагала к доверию, приемы были натуральны, без расчета импонировать подчиненному. Несколько выше среднего роста, плотный, седой, большеголовый, краснолицый старик глядел своими голубыми глазами умно и добродушно. Говорил он протяжно, налегая на каждое слово, с особенную свойственную ему интонацией. На нем были генерал-адъютантский сюртук без эполет, георгиевский крест на шее и владимирская лента под жилетом. Упоминаю об этих туалетных подробностях, потому что они составляли его всегдашнюю домашнюю форму, в которой его можно было видеть с раннего утра до поздней ночи. Никто не видал его в халате, который у него заменяла форменная шинель, да и то только во время похода. Квартира Пикалова находилась на углу Армянского базара и Эреванской, или как ее чаще называли, штабной площади, во втором этаже дома, принадлежавшего купцу-армянину. Входили в нее через небольшой двор, огороженный каменной стеной, по которой извивались виноградные лозы. Посреди двора стояло высокое гранатовое дерево, сплошь покрытое ярко-красным цветом. Уходя и возвращаясь домой, мы каждый раз любовались роскошным деревом. Но еще охотнее наши взгляды останавливались на другом живом украшении квартиры. Хозяйка, семнадцатилетняя летняя красавица, какие между армянками встречаются только в эти годы, сидела с раннего утра за работой на открытой галерее под надзором свекрови, не покидавшей ее, как водилось у армян, ни на одно мгновение». Старуха была необычайно уродлива, зла, бранчлива и ревновала каждый взгляд, который мы бросали на ее невестку. Даже наш обыкновенный поклон приводил ее в тревожное состояние. А если бы нам вздумалось заговорить с молодой красавицей, то это произвело бы такую бурю, что хоть из дому беги. Предпочитая домашнее согласие такому мимолетному удовольствию, мы ни в коем случае не обращались к молодой хозяйке. а если была надобность, вели через денщика переговоры со старухой, за что она нас очень жаловала, и когда мы уходили, берегла нашу квартиру не хуже своей невестки. В этом отношении она заслуживала нашу полную благодарность, потому что ни одна дверь не запиралась на замок, и в комнатах не имелось ни одного шкафа, сундука или стола с ключом, хотя давно миновало то время, в которое, несмотря на процветание грабежа, у грузин домашнее воровство слыло делом несбыточным. Две принадлежавшие нам весьма небольшие комнаты, признаться, не отличались удобством, и напрасно стали бы в них отыскивать немецкую опрятность. Зато жилось как в фонаре в стенах, продырявленных несметным числом отверстий. В одной угловой комнате, имевшей два света, существовали три двери и десять окон. Камин, выдавшийся полусводом за стену, скорее способствовал нагреванию улицы, чем комнатного пространства, а жильцам дымил только в глаза. К моему счастью, я переселился к Пекалову в теплую погоду и поэтому не имел случая испытать всю привлекательность зимних выгод его жилья, бесспорно принадлежавшего к числу лучших помещений в старом городе. в летнее время зарождалась в нем другая приятность. Дом входил в категорию ветхих строений, пользующихся лесным предпочтением со стороны скорпионов. Ночью они бегали по полу, пристукивая хвостом так резко, что я иногда просыпался. А поутру, принимаясь за дело, мне случалось нередко выбрасывать их из бумаг, в которые они залегали для дневного отдыха. Долго я не мог привыкнуть к сообществу этого неблаговидного зверька, внушавшего мне непреодолимое отвращение, усиленное еще боязнью его зловредных качеств. Пекалов, кавказский сторожил, успел меня примирить, если не с наружностью, то, по крайней мере, с его нравом, доказав многими примерами, сколько он безвреден. Скорпиону, как бывает и с людьми, составили совершенно незаслуженную репутацию злости, Он жалит, повинуясь чувству самосохранения только в том случае, когда сам считает себя в опасности, будучи придавлен или остановлен на бегу. Тогда он хвостом бьет через голову. В Грузии весьма не опасно для человека попасть под жало скорпиона. Ужаленное место, правда, горит и пухнет, но стоит только натереть его теплым деревянным маслом, и боль прекращается, не оставляя последствий. Народное поверье, будто для успеха операции следует употреблять масло с опущенным в него скорпионом, есть пустой предрассудок. Оно помогает и без симпатической приправы. Разделив квартиру, нам следовало разделить и расходы на наше общее продовольствие. Потому что клуба, где бы можно было обедать, еще не существовало, а трактирная жизнь не имела ходу между офицерами. Каждый старался хорошо или дурно заводить свое собственное хозяйство. Содержание обходилось невероятно дешево. В Грузии была в то время благодать для людей небогатых. С головы по четвертаку в сутки мы жили привольнее, чем десять лет спустя можно было жить за два целковых. Фазан стоил двух гривен. За тунгу, пять двойных бутылок лучшего кахетинского вина, платили сорок копеек. За фунт турецкого табаку 15 копеек серебром, а плова и фруктов добывали вдоволь за несколько медных грошей. При таких обстоятельствах мне было очень выгодно поселиться у товарища, имевшего готовое хозяйство и, сверх того, хорошего русского повара из отцовской деревни. Но лучшую пользу я извлек для себя из самого Пекалова. Во-первых, он был человек отменной души, умен, скромен и уживчив. значит, редкий комнатный товарищ. Во-вторых, он узнал основательно край и людей. Так как он более пяти лет занимался в диспозиционном отделении генерального штаба, то не было дела, которое бы не проходило через его руки. И он, обладая необыкновенную памятью, служил живой справкой во всех бывалых случаях, которые твердо помню. По этой причине Вольховский им очень дорожил и не раз упрашивал его остаться на своем месте, но он действительно не мог продолжать работы, совершенно истощавшие его здоровье. Два года спустя мой бедный приятель помер на линии от грудной болезни, развившейся после раны, которую он получил во время Ичкирийской экспедиции 1832 года, о чем я расскажу в своем месте. Заменить его было нелегко, особенно для меня, новичка на Кавказе, и совершенно неопытного в служебном письмоводстве, потому что в предыдущие кампании я исправлял одни полевые обязанности офицера генерального штаба. Приметив, однако, что с Вальховским мягким и вежливым в обращении с подчиненными, с несходительным к молодости, но весьма взыскательным в делах чести и существенной службы, надо держать себя чрезвычайно осторожно. Да и сам, не желая на первых же порах оказаться нерадивым по службе, я принялся прилежно расспрашивать Пекалова обо всем. просматривать с ним дела и под его руководством знакомиться с порядком и с формой военного письмоводства. Теперь, когда служебная переписка, благодаря воззрению военного министра, введена, наконец, в рамку настоящего здравого смысла, трудно вообразить, как хитро была сплетена ее прежняя фразеология, какие тонкие оттенки следовало соблюдать в сношениях с равными, с зависимыми и независимыми ведомствами, с младшими, высокими и высшими лицами, и какие разнообразные формы были установлены на основании этих отношений, для вступления, изложения и заключения в каждой бумаге. От беспрестанного повторения титулов и от выражений преданности и подчиненности ребило в глазах. Настоящий смысл дела утопал в потоке исковерканных фраз. Помню, как для приготовления доклада приходилось прочитывать нескончаемые донесения, сущность которых пояснялась тремя или четырьмя подчеркнутыми словами, но выборка этих слов требовала немалого труда и самого напряженного внимания. Сколько тут по-пустому терялось бумаги, чернил и времени. Способности правильно понимать дело и ясно излагать свои мысли было недостаточно для совладания с тогдашним письмоводством. Легче всего оно одолевалось форменным педантизмом. У Пекалова хранилось еще в свежей памяти, как однажды граф Паскевич был приведен в страшный гнев донесением, попавшим в его руки прежде, чем оно успело пройти через цензуру привычного докладчика, который бы с первого взгляда увидал, как его следует читать и понимать. Расскажу, как это было. А Халцих в стратегическом отношении бесспорно занимал первое место между крепостями, завоеванными в Азиатской Турции нашими войсками, в удачную кампанию 1828 года. Несмотря на значение этой крепости, обстоятельства не позволили отделить более полутора тысяч человек для ее обороны, когда половина действующего корпуса вернулась в Грузию на зимовку. Это не покажется удивительным, ежели припомним, что князь Василий Осипович Бебутов, оставленный защищать Ахалцихский пошалык, всего имел в своем распоряжении 2700 пехоты и конницы, занимавших кроме Ахалциха еще отнятые у турок укрепления Ардаган, Ацхур и Ахалкалаки. В Карском и в Боязецком пошалыках русские войска зимовали не в большей силе. В первом из них генерал Берхман имел под ружьем 2650 человек, а во втором генерал Панкратев командовал 2800 пехоты и 3700 конницы. Турки, хотя и получили в лето 1828 года несколько весьма назидательных уроков, но их военная сила в Малой Азии не была еще окончательно уничтожена. Вновь назначенный Сираскир Хаджи Салех и начальник действующих турецких войск Гаки Паша имели повеление порты не только положить преграду дальнейшим успехам русских, но и отнять у них прежде завоеванные провинции. Хвалились для исполнения этого предприятия собрать к весне около 200 тысяч воинов. Хотя такой громадный расчет, кажется, не имел другого основания, кроме пламенной ревности двух турецких сановников к святому мусульманскому делу, распалявшей их воображение. Однако и половины этой силы было бы достаточно для того, чтобы зимовавшую за границей горсть русских войск поставить весьма опасное положение. Главное внимание турок было обращено на охолцых, который они решились отнять у русских еще до начала весны. Ахмедбеку Аджарскому поручалось исполнить это предприятие, и уже в январе стали носиться слухи, будто он для того собирает своих подвластных. На основании этих слухов крепость привели, сколько позволяли скудные средства, в такое состояние, чтобы она могла противиться неприятелю. Можно было надеяться на стойкость солдат и на распорядительность их начальника, но все-таки малочисленность Ахалцыхского гарнизона и крайняя затруднительность при наступлении опасности вовремя подоспеть к нему на выручку по неудобопроходимым снегом заваленным горным дорогам сильно озабочивали главнокомандующего и служили предметом частых совещаний с начальником штаба и с оберквартирмейстером. В половине февраля известия о сборах Ахмедбека возобновились с новой силой. Сделали распоряжение, ежели они подтвердятся, направить в помощь Кахалцикскому гарнизону Муравьева с пятью батальонами, тридцатью орудиями и небольшим сборным отрядом Бурцева. В то время случилось, что полковника Вольховского потребовали однажды ночью к графу Паскевичу. Явившись на зов его с привычной скоростью и не зная за собой вины, он в первое мгновение совершенно растерялся от приема главнокомандующего. Вольховскому нередко случалось заставать Паскевича в раздраженном состоянии духа, но никогда до сей поры он не видал его в таком бешенстве. Со сжатыми кулаками бросился он к нему навстречу и, задыхаясь от гнева, произнес "Ахалцых!" Измерив кабинет быстрыми шагами, он снова подскочил и, сделав над собой усилие, докончил начатую фразу словами «Взят турками». «Не может быть!» — вырвалось у Вольховского. «Как это? Не может быть!» — крикнул главнокомандующий. «Я имею официальный рапорт! Вот он!» И в шар скомканная бумага полетела на пол из его руки. В это время вошел начальник штаба, барон Дмитрий Ерофеевич Остенсакин, сакин которого также успели поднять с постели. Паскевич обратился к нему. Вольховский воспользовался этой минутой, поднял смятую бумагу, разгладил ее и стал читать про себя. Прочитав от кого рапорт, он тотчас подумал, не вкралась ли в него неясность, вергнувшая Паскевича в заблуждение. Доносил хертвиский воинский начальник майор Педерж, храбрый офицер, но страстный охотник писать много и красноречиво, употребляя слог своего собственного изобретения. В начале донесения стояло: «Февраля двадцатого дня о холцах турками взят». Запятая. Факт, выраженный так ясно, так положительно, что Паскевич, не продолжая читать, в порыве досады смял рапорт и тотчас послал будить оберквартирмейстера и начальника штаба. После запятой следовало армию под начальством Ахмедбека Аджарского, состоящую из такого-то числа пехоты, конницы и артиллерии, затем исчисление начальников частей, потом изложение распоряжений, сделанных князем Бебутовым для защиты крепости, Вальховский перевернул страницу, в конце которой отыскал вторую запятую, и после нее утешительные слова: в блокаду о чем вашему сиятельству все почтительнейшее имеют честь донести. Тем временем в разговоре главнокомандующего с начальником штаба беспрестанно слышались слова: все потеряно. С падением Охалциха бесспорно должна была рушиться надежда на успешный ход будущей так хорошо подготовленной кампании. — Не все еще потеряно, — позволил себе произнести Вальховский скромным голосом. — Это что еще? — крикнул Паскевич. — Извольте, ваше сиятельство, взглянуть на конец рапорта. Охалцих не взят турками, он ими только блокирован. И смело можно полагать, что князь Бебутов устоит против неприятеля, пока муравьев и бурцев подойдут к нему на выручку. Для Паскевича наступила очередь смутиться от напрасно наделанной им тревоги. Ахмед Бек Аджарский 20 февраля 1829 года действительно подступил к Ахалциху. потом штурмовал крепость, был отбит и по прибытии муравьевского отряда обращен в бегство, несмотря на его пятнадцатитысячное сборище. Служебные бумаги, писанные педяшевским слогом, бывали не редкостью по военному ведомству. И в палатах, и особенно в уездных и земских судах писать иначе считалось тогда противным заветным изворотом таинственности, в которую облекалось гражданское Да и не для чего было выражаться более понятным слогом, ведь бумаги писались в то время по присутственным местам не для уяснения, а для искажения правды, из чего для дельцов благодатной старины проистекала немалая польза, которую умницы старались хранить про себя, воздерживаясь, между прочим, в дело изложения, если возможно было, от траты смысла разъясняющих точек и запятых. Даже в министерствах, в которых служили действительно способные люди, чиновник, обладавший плодовитым пером, то есть умевший нанизывать слова и растягивать фразы, не придавая им положительного смысла, высоко ценился в служебном кругу. Прошло то блаженное время, когда, ратуя против правды и против здравого смысла, путем безграмотности, еще можно было зарабатывать деньги до да почет. В настоящую зловредную эпоху прогресса, с таким искусством, не зная другого ремесла, пожалуй, придется голодать. Из рассказов Пикалова, очевидца умного и беспристрастного, судившего о вещах и людях, основываясь на оригинальных документах и на самых положительных данных, я познакомился с разными фактами, совершившимися на Кавказе в последние года. Совершенно с другой стороны, чем они были известны публике. Вообще, благодаря его объяснениям, мой взгляд на вещи получил более рациональное направление. О людях он научил меня судить менее опрометчиво, как с дурной, так и с хорошей стороны, не ослепляясь их удачами по службе и не увлекаясь молвой, весьма часто расточающую наугад хулу и похвалу, и принимая за их существенного достоинства одни неотъемлемые им принадлежащие дела и мысли. а для этого мне надо было много слушать и много прочитывать. Ничто не характеризует лучше умственной способности человека, как собственно ручно им изложенная идея касательно какого-нибудь важного вопроса. При этом изучение Кавказа, как много громко прозвучавших дел и как много прославленных личностей понизилось в моих глазах до уровня самой обыкновенной вседневности. и сколько других малоизвестных фактов и скромных в тени поставленных людей выросли до размеров истинного величия. Наслышавшись о петербургских и московских общественных суждений насчет многих лиц, занимавших на Кавказе видное положение, я привез с собой готовое мнение о их геройстве и высоких умственных достоинствах. И, признаться, приходил в сомнение, когда Пикалов начинал того или другого из их среды разоблачать перед моими глазами. О Цицианове, Ермолове, Котлеровском, Вильяминове, Сакине, Вольховском и о многих других, даже менее замечательных людях, он относился с глубоким уважением. И прочим знаменитостям он отдавал в чем следовало полную справедливость. но говорил о них без восторга и охлаждал мой собственный жар удивления, раскрывая существенное значение их подвигов и их истинный характер. На мои возражения он отвечал обыкновенно рассказам одного или нескольких происшествий, называя живых свидетелей или, не говоря ни слова, раскрывал дело и просил прочесть переписку, мысли о покорении горцев или административный проект такого-то генерала Н.Н. Случалось, глубоко разочарованной, я узнавал в моем герое человека весьма обыкновенных способностей. Или еще хуже, открывал на нем личину поддельной гениальности, которая нередко успевает поработить общественное мнение в ущерб государственной и народной пользе. И неудивительно. Хитрость вместо ума, тупое упрямство на место твердой воли, сердечная пустота вместо силы душевной, слишком часто принимаются за проявление гения, если личность, одаренная этими отрицательными качествами, умеет действовать обаятельно на самолюбие людей или поражать их своей самонадеянностью. Вспомнят мои слова, кто станет рыться в пыли Тифлисского и Ставропольского военных архивов и извлечет из них правду для обнародования. Не теперь, а позже, когда ее можно будет высказать без обиняков. не опасаясь задеть чьё-либо самолюбие или против воли впутаться в бесполезную борьбу против современных предубеждений. Особенно поручаю его вниманию проекты о покорении Кавказа. В этих проектах он найдёт не только много любопытных, но и очень много забавных идей. Одно время, в начале 30-х годов, наше военное министерство засыпали подобного рода проектами. И кто их не писал? и чего в них не писалось. Министерство, не давая себе труда разбирать, припровождало рукописи в Тифлис на рассмотрение и требовало ответа. От корпусного командира они поступали в генеральный штаб, и многие из них прошли через мои руки. Предлагали действовать против горцев, подвигаясь не с равнин к горам, а с гор к ровным местам, строить крепости на хребтах и наблюдательные посты на горных шпилях. рвать горы порохом, против хищников растягивать проволочные сети по берегам Терека и Кубани. Мирным путем советовали их усмирять. Торговлю, водворением между ними роскоши, пьянство, должно быть, предлагал откупщик. И, наконец, музыкой посредством заведения угорцев музыкальных школ. Этот последний проект, начинавшийся словами, в глубокой древности уже было известно, что музыка, производя приятное впечатление на слух, смягчает человеческие нравы и так далее. Был написан каким-то коллежским советником в Петербурге и прислан к нам на обсуждение в начале 1832 года. Не считаю нужным прописывать судьбу каждого из этих проектов. После кроткого отрицательного ответа его укладывали в архивную пропасть на изучение мышам и бумаготочивым насекомым.